Глава 217 Я знаю, что мы не подходим друг к другу. Во внутреннем дворе тебя считают благословением. Ты была близка к своему восьмому кольцу тогда, а у меня на тот момент было лишь пять колец. Независимо от того, было ли это наше совершенствование или наше будущее, они были слишком далеки друг от друга. Более того, мы учитель и ученик. Чтобы скрыть свои чувства, я вложил все свое время и усилия в исследование боевых духов и попытался забыть о тебе. Однако я не мог просто забыть тебя, когда любовь действительно пришла. Был момент, когда я чувствовал себя особо подавленно и даже смотрел на себя свысока. Я уже изо всех сил старался погрузить себя в исследования, но я обнаружил, что думаю о тебе всякий раз, когда наступает тихий момент. Твой взгляд и твоя улыбка, когда ты исследовала боевых духов со мной, постоянно дергали струны моей души. У меня не раз появлялся соблазн найти тебя. Тем не менее, мое собственное чувство неполноценности останавливало меня». Лишь год назад я стал более вдумчивым в отношении своих чувств, но я знал, что мои возможности постепенно исчезают. Чтобы идти в ногу с тобой, я старался изо всех сил улучшать свое совершенствование, продолжая исследование боевых духов. Я надеялся догнать тебя. Только так я мог дополнять тебя. Вскоре после этого я достиг 60-го ранга, и теперь я на 64-м. «Хотя я все еще очень далек от тебя, я действительно не хочу отказываться от сегодняшней возможности. По крайней мере, я хочу признаться тебе. Даже если я потерплю неудачу в своем стремлении, я не пожалею, что попытался. Я действительно надеялся, что ты найдешь себе партнера на свидании вслепую и тайно желал тебе всего наилучшего в твоих начинаниях. Тем не менее... Они не смогли оценить тебя. Вот почему сейчас я поступил импульсивно. Может быть, меня исключат из Академии завтра, но я не пожалею о своем решении». Договорив до этого момента, он остановился. После этого он посмотрел на растерянный вид хань жо и, похоже, набрался смелости и сказал. жо ты можешь дать мне шанс?» Аньжу Джо посмотрела на ваньяня, который вновь посмотрел на нее. Казалось, что она могла заглянуть в глубины его глаз. Они уже не были молодыми. Аньжу Джо не слишком стеснялась. Она улыбнулась и казалась такой же роскошной, как свежий цветок. Ее сияющая улыбка была чрезвычайно трогательной в эту прекрасную ночь. Она спустилась к ваньяню и протянула ему правую руку. Она тихо сказала. Я думаю, что мое счастье здесь. Обычно нежный Ваньянь не мог больше сохранять спокойствие. Он был взволнован, когда схватил ее за руку и сказал самым решительным образом из возможных. «Я буду верен тебе!» Ань -Жо посмотрела на его взволнованный вид и сказала. «Ты должен был сказать мне раньше. Я могла бы согласиться». Ваньянь все еще был взволнован. «Еще не поздно! Еще не поздно!» Несмотря на то, что я не могу стать титулованным мастером, у меня все еще будет шестьдесят лет. Шестьдесят лет эквивалентно более двадцати тысячам дней. Я буду дорожить каждым моментом с тобой. Жожо, спасибо. Ань Жожо больше ничего не сказала ему. Держа Ваньяня за руку, она повернулась ко всем и сказала. «Простите, я больше не буду участвовать в этой свадьбе бога моря, Лаисюань». Считай, что я была устранена. Мы пойдем первыми. В этот момент прозвучал пожилой голос. Ванянь, мы со старейшинами думаем одинаково. Мы сделаем вид, что не видели, что только что произошло. Однако мы выгоним тебя, если ты не пригласишь нас на свадебный ужин. Ванянь был в восторге. Спасибо, старейшина Сюани, старейшина Павильона. Я останусь со шреком навсегда. Даже если вы изгоните меня, я все равно не уйду. Хань Жожо -Жо и Ваньянь улыбнулись, глядя друг на друга. Их тела одновременно поднялись в воздух. Любовь учителя и ученика, которая расцвела между ними, казалась очень приемлемой. Я желаю вам обоим всего наилучшего. Джейн Лысюань почувствовала себя немного разочарованной, но ее голос по-прежнему был таким же сладким, как и прежде. После начала четвертого этапа, казалось, все стало более интенсивным. Умин, Хай жо жо обе нашли себе партнеров. Это вышло далеко за пределы общих ожиданий. После Хань-Жо-Жо, Ву Фэн в самом деле выбрала дай Она даже ничего не сказала, но когда она направлялась к дай она впилась взглядом в Юйхао. Другая студентка, на которой все еще была шляпа, также раскрыла свою внешность. Когда пришла очередь Лин Лочейн, произошла другая шокирующая сцена. Действия Лин Лочейн были очень мягкими, когда она покинула водяную лилию. Тем не менее, она была очень похожа на Юйхао, когда он подходил к студентам раньше. Идя шаг за шагом по поверхности воды, под ее ногами образовывались ледяные пласты. Она медленно подошла к ученикам мужского пола, однако она не представилась. Осмотрев учеников вокруг себя, ее взгляд наконец остановился на Юйхао. Она снова начала переставлять ноги и пошла к Юйхао, прежде чем остановиться. Юйхао, казалось, был ошеломлен. Лин Лочень была даже более резкой, чем Умин. Она холодно сказала. «Я уверена, что ты знаешь меня». Я посмотрела и поняла, что ты подходишь. Если ты не против разрыва в возрасте между нами, мы можем быть вместе. ейхау чуть не задохнулся от шока. Он не ожидал, что она выберет его. С точки зрения возраста, Лин Лачень действительно была немного старше него. Во время предыдущего турнира Лин Лачень была частью основной команды, и тогда ей было почти 20 лет. Сейчас ей было около 24. А Юйхао было всего 18. Их возрастной разрыв составлял около 6 лет. Действительно ли Лин Ло Чень была такой же холодной, как ее голос? Ее глаза сверкали, и она даже казалась потерянной в своем собственном мире. На ее лице был тусклый розовый оттенок. Уже три студентки выбрали Юйхао. Студентам внутреннего двора было в среднем от 20 до 30 лет. Лишь чуть более 10% из них были старше 30 лет. Остальным, в том числе Юйхао, было меньше 30. Парни и девушки в этом возрасте уже были достаточно рациональны. Вот почему многие ученицы редко выбирают одного и того же ученика. Для сравнения, во внутреннем дворе теперь было больше девушек, чем парней. Суммарные силы учениц были выше, чем у учеников. Помимо некоторых выпускников, в академии сейчас не было учеников с восьмью кольцами. Тем не менее, было больше одной ученицы с восьмью духовными кольцами. Кроме того, в сегодняшнем конкурсе было больше учеников, чем учениц. В предпоследнем этапе было крайне маловероятно, что несколько учениц выберут одного и того же ученика. Помимо Юйхао, среди учеников был лишь один привлекательно выглядящий парень с семью кольцами, которого выбрали две девушки. Юйхао не ожидал, что он будет так популярен, смотря на трех девушек перед собой. Возможно, он провел слишком много времени с Вандуном и поэтому не был уверен в своей внешности. Однако, кто бы мог подумать, что три девушки выберут его сегодня? Больше всех его привлекала молодая девушка с розово-голубыми волосами, но Нин Тян и Лин Ло Чен, несомненно, являлись крайне выдающимися ученицами. Четвертый этап закончился. Далее шел пятый этап, который был заключительным. В этот момент количество парней, оставшихся на свидании вслепую, сильно сократилось. Дзань на няни и Хань жо жо ушли, так что осталось всего 15 учениц. Три из них выбрали Юйхао, и две выбрали другого ученика. В результате число учеников мужского пола было на три меньше, чем учениц. Включая Юйхао, Хэкайте и Дайхуабиня, их было всего 12. На берегу сюнь санши прятались за огромным камнем, наблюдая за остальными студентами на озере. Они только что высушили свою одежду совершенно иным отумин способом. Они непосредственно выжимали воду из своей одежды. Конечно, Сюй Санши, как обладатель счета Сюаньву, мог бы справиться с этим, но он использовал эту возможность, чтобы тщательно и серьезно восхищаться телом дзан-на-нянь. Сюй сан по-прежнему считал, что ее фигура была идеальной, она была практически безупречной. На-нянь! Почему мы до сих пор наблюдаем за ними? Мы должны найти место, чтобы уединиться. «После долгих лет бегания за тобой я, наконец, покорил твое сердце! Это было нелегко!» Цзань нянь закатила глаза и тихо сказала. «Заткнись! Не говори со мной о завоевании моего сердца или уединении! Отойди от меня подальше! Я предупреждаю тебя, не трогай меня!» Сюй Санши широко раскрыл глаза. «Но нянь, разве ты не обещала мне?» «Что я тебе обещала?» На нянь была удивлена, глядя на него. «Быть моей девушкой? Разве я обещала тебе это?» Почти естественно ответила на нянь. «Разве ты не прыгнула в мои объятия только что? Разве это не твоя печать одобрения?» Си продолжал спорить. На нянь фыркнула и сказала. «Я ничего не обещала тебе». «Ты? Ты отказываешься признать это?» сей санши был потрясен когда смотрел на нее зай на нянь засмеялась и сказала разве это не врожденная характеристика девушки кроме того я действительно ничего не говорила сейсанши опустил голову и на его лице появилось возмущенное выражение в этот момент он подражал снежной деве что я должен сделать прежде чем ты станешь моей девушкой позволь мне испытать тебя снова естественным образом сказала на нянь сколько времени займет испытание сей санши выглядел еще более обиженным возможно еще около трех до пяти лет занянь даже не да задумывалась об этом сей санши собирался встать сказав что от трех до пяти лет я просто должен прыгнуть обратно в воду зана на не останавливала его давай Ты не утонешь со своим боевым духом. Если ты прыгнешь обратно, у тебя даже не будет возможности пройти испытание. Тогда, тогда я больше не буду этого делать. Тогда испытай меня, — сказал Сей Санши с наглым выражением лица и подошел ближе к дзен Нань. Он прошептал, — Разве ты не должна давать мне какую-нибудь награду даже во время испытания? Например, мы можем иногда держаться за руки, обниматься, ну и, может, целоваться. «Разве мне хватит сил пройти испытание, если у меня не будет мотивации?» Цзайн нянь серьезно сказала. «Можешь попробовать, если посмеешь». «Я... я...» Сюй Санши был одновременно грустным и одновременно злым. Он чувствовал, что вернулся к началу. Разве что теперь она относилась к нему немного лучше. «Я позволю тебе держать меня за руку». Дзаннан-нянь использовала подход кнута и пряника. «Правда?» Сюй Санши был в восторге. «Это было лучше, чем ничего. По крайней мере, другие смогут понять, что они в отношениях. Кроме того, его сердце забилось, когда он подумал о белых и тонких руках дзанна нянь «Три раза в месяц, каждый раз по десять минут», — сразу добавила дзанна нянь Сюй Санши был шокирован, когда посмотрел на нее. Он спросил. «На тебя повлиял Бэй-Бэй?» «Самый старший брат?» «Конечно же, нет. Старшие из внутреннего двора сказали мне не позволять парням многого. Они не будут знать, как дорожить тобой, если ты слишком много им будешь позволять». «Небеса и земля! Я...» нянь жестом приказала ему помолчать. «Убавь громкость. Последний этап сейчас начнется. Скоро мы сможем посмотреть на хорошее шоу». Сюй Санши схватил ее за руку и посмотрел на нее страстью и сказал, «Давай начнем с десяти минут». нянь некоторое время боролась, но она не использовала слишком много силы. Она боролась, но не отпускала. Ладонь Сюй Санши была широкой и сильной, а также очень теплой. «Ты только что сказала, что мы сможем посмотреть на хорошее шоу. Какое шоу?» нянь понизила голос и сказала, Разве ты не понял, что сегодня среди семи монстров Шрека отсутствует один человек? Ты говоришь о Вандуне? Спросил Сюйсанши. Дзань на нянь улыбнулась и ответила: Присмотрись, на самом деле никто не отсутствует. Бэйбэй -бэй сказал: После судьбы трех жизней мы собираемся приступить к пятому этапу. Этот этап называется Вечная любовь. В этом этапе выбор остается за учениками мужского пола после того, как ученицы сделали свой выбор в прошлом этапе. Они могут выбрать любую студентку, которую пожелают. Если вы выберете студентку, которая выбрала вас, и никто не конкурирует с вами, тогда поздравляю. Тем не менее, мы вступим в этап похищения невесты, если у вас будет конкурент. Среди всех этапов в последнем этапе больше всего вариаций. Это также самый важный и критический момент, чтобы продемонстрировать свои способности и обаяние. Вот почему вы должны подготовиться сейчас. Джан Лысюань продолжила. Правила для последнего этапа таковы. Если ученик выбирает ученицу, которая выбрала не его, ученица имеет возможность бросить ему вызов. Если парень проигрывает вызов, он должен уйти. Если он выигрывает вызов, он может выбрать снова. Конечно, он также может сделать новый выбор, если студентка, которую он выбрал, пожалеет и отпустит его. Если студентка, который выбирает парень, уже выбрала другого ученика, тогда сначала он должен узнать мнение этого ученика. Если другой ученик тоже собирается выбрать эту ученицу, два парня будут соревноваться друг с другом. Проигравший будет исключен из конкурса, а победитель сможет снова признаться студентке. Глава. 218. -е. Джань Лысюань продолжила говорить. Если несколько учениц выберут одного ученика, ученик сможет выбрать только одну из них. В этом случае другие ученицы также могут бросить вызов. Здесь я должна подчеркнуть, что постараюсь сделать вызовы равными для всех уровней совершенствования. Это звучит немного сложно, но вы поймете, когда начнется этот этап. «Мы с бэй будем контролировать этап похищения невесты. Мы начнем согласно номерам студенток. Гуфань, ты будешь первым. Пожалуйста, возьми за руку девушку, которую ты выбираешь». Гуфань все еще стоял на лотосе, который создала хуяо Он улыбнулся и сказал. «Когда передо мной появилась фея лотоса, я уже сделал свой выбор. Я нашел свою судьбу в этой судьбе бога моря. Хуяо! Это мой единственный выбор. Я также хочу поблагодарить ее за предоставленную мне возможность встретить и узнать ее. Я буду дорожить этим». Услышав слова Гуфаня, Хуаяо показала улыбку на своем лице. Она протянула правую руку, и лотос понес его вперед и остановился перед Хуаяо. Он взял ее за руку. Бэй-Бэй рассмеялся и сказал, «Давайте, давайте поздравим же эту пару». Первое взятие за руки в этом этапе вечной любви прошло успешно. Если какой-либо парень хочет похитить невесту, вы можете выразить свое желание сделать это прямо сейчас. Поскольку не было студенток, сражающихся за гуфаня, только студентам-мужчинам была предоставлена возможность похитить невесту. Хотя Сюйсанши и Нанянь были первой парой, а Ван-Янь и Хань-Жожо были второй парой, У Гуфани и Хуаяо технически являются истинной первой парой этого мероприятия. Уровень успеха судьбы Бога моря не считался очень высоким, однако свидание вслепую в этом году оказалось необычайно успешным. Включая Хекайту и Сяосяо, -сяо, а также Умины, и Чу Цантяня, было как минимум пять пар, которые сошлись вместе. Более того, остальные ученицы примерно знали свой выбор. Как ведущие, Джан Лысюань и Бэй, Бэй чувствовали себя очень эмоционально, с большим чувством выполненного долга. Озеро Бога моря было молчаливым. Примерно через 10 секунд Бэй, -Бэй и Джан Лисюань в унисон закричали. «Поздравляем Гуфаню Хуяо с завершением вечной любви! Пусть близость, которую вы нашли в этой судьбе Бога моря, будет следовать за вами обоими вечно!» Аплодисменты и крики «Ура!» звучали одновременно. Хуаяо также встала на свой собственный цветок лотоса, пока все наблюдали. Когда цветок лотоса поплыл, они начали скользить вдаль по озеру. Лепестки начали падать и танцевать в воздухе посреди розовато-красных огней. Повернувшись, они оба махали всем и медленно исчезали. Их близкие отношения начались именно в этот момент. «Юйхао!» «Твоя очередь!» Бэйбэй -бэй повернулся, чтобы посмотреть на Юйхао. Услышав его слова, Юйхао был слегка застигнут врасплох. Он только сейчас вспомнил, что за Хуая ушла молодая девушка с розово-голубыми волосами. Сейчас была его очередь. Джан Лу Сюань сказала, «Поскольку три ученицы выбрали Юйхао, им будет предоставлена возможность выразить ему свою волю. Давайте начнем слева». Порядок был таким. Лин Ло Чэнь, и девушка под номером два. Лин Ло Чень сказала, «Если я тебе нравлюсь, выбирай меня. Не надо выбирать меня, если я тебе не нравлюсь. Тем не менее, я брошу вызов, если ты не выберешь меня. По крайней мере, я хочу знать, насколько ты улучшился за эти несколько лет». Все были ошеломлены ее словам. «Это действительно было признание?» «Почему это звучит жестче, чем у Умин? Не надо было выбирать меня, если я тебе не нравлюсь? Она все же хочет бросить ему вызов, хотя не хочет принуждать его». Настала очередь Нинтян. Нинтян улыбнулась и сказала, «Моя стеклянная пагода семи сокровищ и я готова оставаться рядом с тобой. Я хочу быть твоей женщиной». Наконец пришла очередь говорить девушке номер два. Она являлась единственной загадочной участницей, которая еще не раскрыла свою внешность, и поэтому никто не мог составить о ней никакого впечатления. Она носила свою шляпу с тех самых пор, как все ученицы только появились. Однако никто ничего не подозревал, поскольку Джан Сюани и Бэй Бэй являлись ее гарантами. Она немного поколебалась, прежде чем сделать что-то неожиданное. Одно желтое, два фиолетовых и три черных духовных кольца поднялись от ее ног. Когда ее духовные кольца поднялись, пара огромных крыльев бабочки распахнулась за ее спиной в сопровождении удивленных возгласов. Ослепительный, голубовато-золотой свет озарил всю поверхность воды. Это была пара синих крыльев, разделенных на передние и задние. Когда они хлопали, они охватывали все ее тело. Над ее крыльями золотые пятна образовывали огромный ослепительный голубовато-золотой ореол, ореол, который распространялся наружу. Род санши уже был широко открыт на берегу. На поверхности озера Хэкайта чуть не упал в воду, хотя находился на троичном котле разрушения духа. Что насчет Юйхао? Он был крайне сосредоточен на ее действиях. Даже Нинтянь была ошеломлена. Не только Юйхао, Сюйсанши и Хоккайто узнали эту пару крыльев. Нинтян, Вуфен и Дайхуабинь также узнали эти крылья. Сияющая богиня бабочек. Сияющая богиня бабочек, которая похитила всю славу вместе с Юйхао во время турнира новичков. Но разве сияющая богиня бабочек не принадлежала Вандуну? Юйхао был ошеломлен. Несмотря на то, что девушка номер два ничего не сказала, Ее розовато голубые волосы и крылья сияющей богини бабочек рассказали ей хау все что ему нужно было знать Это был тот же боевой дух, что и у вандуна кто еще это может быть он знал насколько редкой была сияющая богиня бабочек без сомнений эта девушка сестра близнец вандуна ванцу она использовала такой метод чтобы подчеркнуть свою личность. Она боялась, что юй Хао сделает неправильный выбор. Однако, почему она не говорила с самого начала и до сих пор? «Юй-Хао, ты можешь сделать свой выбор прямо сейчас», — сказала Джан Лысюань. Юй-Хао без колебаний сказал, «Я выбираю девушку номер два». Сказав это, он повернулся к Лин-Ла Ченнин и Нин и сказал извиняющимся тоном, «Для меня большая честь быть выбранными вами двумя». Однако у меня уже есть кто-то, кого я не могу забыть в своем сердце. Мне жаль. Выражение Лин Лачень побледнело. Однако она не показала слишком много эмоций. Она лишь сказала. Я уже говорила, что брошу вызов. Что еще может сделать Юй Хау, кроме как горько улыбнуться? Выражение лица Нин Тян было несколько мрачным. Она не ожидала, что проиграет девушке, которая с самого начала так и не показывала свою внешность. Обладая навыками наблюдения, она могла сказать, что ейхау изначально не был уверен, кто эта девушка, и он, разумеется, никогда не видел, как она выглядела раньше. Однако он сделал свой выбор сразу после того, как она высвободила ту же сияющую богиню бабочек, что и у Вандуна. С юных лет она была гением, гением, который обладал стеклянной пагодой семи сокровищ и являлся будущим секты стеклянной пагоды семи сокровищ. Она выбрала Юйхао, потому что она могла видеть его потенциал и жаждала его парных боевых духов и предельного боевого духа, а также его идентичности в качестве члена Семи монстров Шрека. По ее мнению, Юйхао не мог отказаться от нее после того, как она показала, что готова помочь ему и снизить даже свой статус, чтобы просто следовать за ним. Более того... Она уже продемонстрировала, насколько сильной была ее стеклянная пагода семи сокровищ. С его талантом он не мог не ощущать, насколько она была сильной. Однако Юйхау без колебаний выбрал кого-то другого, когда пришло время сделать это. Такой удар был беспрецедентным для Нинтян. Она стала мрачной. «Ты... ты выбрал не меня?» Нинтян скрежетала зубами в гневе. Ейхау извиняющимся тоном сказал «Прости». Слой тумана образовался вокруг глаз нинтян, и ее голос дрожал. «Я... я тоже хочу бросить вызов!» Только те, кто был знаком с ней, знали, что она действительно была в ярости в этот момент. Кто бы мог подумать, что подобная сцена произойдет после блаженного союза, который был заключен мгновением раньше? однако это и была одна из причин почему последний этап судьбы бога моря был настолько непредсказуемым, чтобы завершить этот этап необходимо быть достаточно сильным не считая удачи что еще мог сделать ейхау кроме как снова горько улыбнуться в этот момент прозвучал еще один голос я хочу похитить невесту я тоже хочу выбрать девушку номер два кто это все обернулись и увидели лукавого из злобно выглядящего юношу. Это был Дайхуабинь. Пришло время ему предпринять кое-какие действия. В истории судьбы бога моря похищение невесты было обычным делом. Тем не менее, очень редко можно было увидеть такую ситуацию, когда три человека бросали вызов одновременно. Многие, кто не был знаком с Йойхао, задавались вопросом, Какими чарами он обладает, чтобы вызвать это? Бэй-Бэй и Джан Лысюань уставились друг на друга и посчитали это очень странным. Тем не менее, Джан Лысюань продемонстрировала, продемонстрировала свое лидерство в этот момент. Согласно правилам, все вы можете бросить вызовы. Тем не менее, они должны проводиться в справедливых условиях. Для начала я хочу знать, кому вы хотите бросить вызов. Лин Лачин сказала. Я хочу бросить вызов Юйхао. Я верю, что он не будет возражать против моего превосходящего совершенствования. Его боевой дух может подавлять моего. Это смягчает разрыв в нашем совершенствовании. Джан Лысюань повернулась к Юйхао и спросила, «Ты согласен с этим, Юйхао?» Юйхао кивнул и честно ответил, «Да, согласен. Он очень хотел снять шляпу ванцу, хотя он видел ее лицо до этого, Он был шокирован в тот момент, когда это произошло. Сегодня она не собиралась убегать. Он все еще помнил ускорение своего сердцебиения, когда впервые увидел ее. У него никогда не было такого чувства за всю его жизнь. В конце концов, богиня света была бесплотной, но вонцу являлась настоящим человеком. Он действительно был в шоке. Когда он впервые увидел богиню света... Он почувствовал, что это была любовь с первого взгляда, однако в этот момент произошли изменения. Он не хотел обидеть линло Нинтян, но старейшиному сказал ему раньше, что мужчина должен быть решительным в своих отношениях, в противном случае он лишь причинит еще больше боли. Для другой стороны, было лучше получить прямой отказ. Вот почему Юй Хау отверг Лин Ло Чен и Нин Тян после подтверждения личности девушки номер два, чтобы вынудить их полностью сдаться. Это была непростая форма уважения к ним, это также могло предотвратить дальнейшее недопонимание. «Если люди не будут более твердыми в отношениях, они могут застрять в них навсегда». После того, как Йойхау услышал историю о дуэте святых драконов, черного и белого, и Есишуй, от старейшины Сюаня, он осознал это еще сильней. Вот почему он без колебаний сделал свой выбор. Тем не менее, проблема все же возникла. Он знал, что причинил боль Лин Лачень, хотя она выглядела очень спокойной. Что еще он мог сказать? Поскольку она хотела бросить ему вызов, Его единственный выбор состоял в том, чтобы принять ее вызов. Если он проиграет, он также мог бы остаться холостым. Джан Лысюань повернулась к Нинтян и сказала. «Нинтян, э, хотя ты на том же уровень, ты мастер духа системы поддержки. Как ты собираешься бросить ему вызов?» Нинтян глубоко вздохнула и посмотрела в небо. Она подавляла свои слезы. Когда она снова посмотрела на Юйхао, Из ее глаз исходил лишь резкий интенсивный свет. И «Я хочу бросить вызов им обоим. Я мастер духа системы поддержки, поэтому я надеюсь найти партнера для боя 2 на 2. Но мой партнер тоже обладает совершенствованием пяти колец. Вот почему я надеюсь позвать двух мастеров духа с пятью кольцами, чтобы мы могли сразиться втроем. Поскольку у противоположной стороны один имеет пять колец, а вторая шесть...» Я думаю, это будет справедливо. Джань Лысюань кивнула и спросила, «Тогда кто твои партнеры?» Нинтян без колебаний ответила, «Вуфен, Сеханьюэ». Ей хаос слегка перевел взгляд. Вуфен пришла сюда из-за него, а это значит, что она выбрала Дайху просто так. Вуфен громко сказала, «Я найду Сеханьюэ, он должен быть на берегу». Сказав это, Ее фигура вспыхнула, и она спрыгнула на поверхность воды, прежде чем отправиться на берег. Человек рядом с Юйхао не мог не прокомментировать. «Мой друг, у тебя есть какой-то самоактивирующийся, провоцирующий духовный навык?» Джан Лысюань также посмотрела на Юйхао. «Юйхао, ты согласен с этим?» Юйхао снова кивнул. «Да, согласен». Он мог сказать, что нинтянь была искренней, когда выбрала его тогда как Дайхуабинь и Вуфен, вероятно, просто пришли доставить ему проблемы. Он также был тайно разгневан. Раз уж они пришли за ним, то так тому и быть. Поскольку в этом вызове также участвовала и студентка номер два, Джан Лысюань повернулась и спросила ее. «Студентка номер два, ты принимаешь этот вызов?» Наконец она открыла рот и ответила. «Я не согласна». Когда ее голос впервые прозвучал, он оказался очень притягательным и приятным. Она была словно Иволга, которая очистила разум каждого. А маленькое пояснение Иволга это, ну, что-то вроде птички. Услышав ее голос, Юйхау ощутил сильное чувство близости. Он был уверен, что слышал этот голос раньше. В тот день он непреднамеренно взял платок в анцу тогда она заговорила с ним сказав верни его и ее голос был очаровательным как пение птиц, оставляя глубокое впечатление в его голове йхау отчетливо помнил это потому что много думал о ней голос ванцу звучал чуть ниже чем голос этой молодой девушки который был более ярким более мягким он обознался или же нет однако он отчетливо видел крылья сияющей богини бабочек и розово-голубые волосы. «Должно быть, мои воспоминания ошибочны», сказал себе Юйхао. «По какой причине ты отказываешься принимать это?» продолжила спрашивать ее Джан Лысюань. В этот момент эта таинственная студентка находилась под пристальным вниманием каждого. Отказывается от вызова. Это может привести к ее дисквалификации, если она не сможет дать логическую причину. Она собралась сдаться? В конце концов, она не говорила с самого начала, и никто не знал ее характера. Ее голос был приятен как никогда. «Я не думаю, что нам нужно проходить через такие хлопоты. Я могу объединиться с хао и мы сможем сразиться сразу против всех пятерых». Когда она сказала это, все место погрузилось в тишину. Она была слишком импульсивной. Кроме того, она была слишком высокомерной и уверенной в себе. Хотя у четверых из них было по пять колец и только у Лин Лочень было шесть колец, все пятеро были из внутреннего двора, и они достигли этого, не полагаясь на лекарства. Среди боевых духов пятерых из них стеклянная пагода семи сокровищ нинтян, несомненно, являлась самой сильной. Однако боевые духи остальных определенно тоже не были слабыми белый тигр Дайхуабиня, красный дракон в Каучук Сихонюэ и лед Лин -ло -чень. Все они считались одними из самых высокоуровневых боевых духов во внешнем мире. Несмотря на то, что они были далеки от лучших, они, безусловно, обладали фундаментом для становления титулованными мастерами. Двое против пяти. Какое высокомерие! Джан Лысюань также подумала, что эта студентка чрезмерно горда. Кроме того... Ее слова были не очень хороши для сплочения студентов. Учитывая, что Вуфен и Сехуаньюе в данный момент здесь не было, извинились лишь, изменились лишь выражения Нинтян и Дайхуабине. Нинтян побледнела, а Дайхуабинь разозлился. В его глазах появился свирепый взгляд. «Студентка номер два, подобное не выглядит уместным. Тебе следует помнить, что мы должны сплотить соучеников» посоветовала Джан ли Сюань. Студентка номер два некоторое время помолчала, прежде чем медленно ответила. «Самая старшая сестра, сегодня мой важный день. Я ждала этого дня слишком долго. Вокруг много старших. Я хотела бы спросить их, как они будут себя чувствовать, если на их пути возникнут преграды, когда они собираются объединиться со своим любимым человеком. Будете ли вы сплачиваться с этими преградами? «Кроме того, я уверена в победе». Она говорила все больше и больше. Йойхау ощущал все большую близость, пока слушал ее, особенно когда она говорила о своем любимом человеке. Йойхау был ошеломлен. «Я... я ей что, не нравлюсь? Однако, когда же мы общались, если она сестра Вандуна? Мы никогда не общались прежде». «Ха, странно». Йоихао не верил, что восхитительная красавица влюбилась в него с первого взгляда. Ее слова нашли отклик у многих присутствующих. Действительно, ее слова были очень сильны. Однако здесь было пять человек, которые пытались похитить невесту, и они создали целую команду. «Сестра, я поддерживаю тебя. Всего наилучшего!» Вдруг закричала Умин, почти напугав чуть Чутянтяня до падения в воду. Спасибо, старшая сестра. Джань Лысюан не знала, как ответить на ее слова. Верно, они выбрали друг друга, но встретили так много людей, которые пытаются похитить невесту. Еще можно было понять Лин Лочени и Нинтян. В конце концов, они тоже выб выбирали Юйхао. Однако Дайхуабинь явно просто вызывал неприятности. Он даже не видел студентку номер два никогда прежде. Почему он пытался похитить невесту? Никто из присутствующих не был знаком с ученицей номер два. Джан Лысюань отчетливо помнила, что Бэйбэй Бэй выступал гарантом студентки номер два, когда она присоединилась к судьбе бога моря. Когда Бэйбэй Бэй сказал ей, что она является новой ученицей, Джан Лысюань поверила ему и больше не копалась в этом. «Что будем делать?» Тихо спросила Джан Лысюань у Бэйбэя. Бэй, бэй улыбнулся и сказал, «Пусть сразятся». «Вдвоем против пяти?» Джан Лысюань немного колебалась. Бэй, бэй сказал, «Ты забыла, Юйхау такой же, как и ты. Как член павильона Бога моря, как ты думаешь, ему удалось покорить старейшин, лишь потому что он являлся учеником старейшин ему? Среди семи монстров Шрека его совершенствование самое низкое». Однако его способности самые сильные. Пока Джань Лысюань и Бэйбэй -Бэй обсуждали ситуацию, Вуфен привела Сихонье с собой. Они сразу же собрались вокруг ниньтян вместе с Дайхуабинем. Джань Лысюань понизила голос и сказала, «Юйхао, ты готов сражаться вдвоем против пяти?» Юйхау нахмурился. В этот момент студентка номер два внезапно переместилась. Сделав шаг, Она порхнула вперед и приземлилась на водяную лилию Юйхао. Она потянулась, чтобы схватить Юйхао за руку. Эта девушка. Она такая смелая. Свидание вслепую еще не закончилось, а она уже берет его за руку». Это были мысли большинства присутствующих. Тем не менее, Юйхао почувствовал, словно его молнией ударило. Его тело сильно вздрогнуло. В его глазах было потрясение. Ты! «Ты... ты...» Его голос поменялся, пока он повторял одно и то же слово три раза. Являясь главной силой в плане универсального солдата и одним из семи монстров Шрека, он многое пережил. Естественно, нелегко было заставить его потерять свое хладнокровие. Это показывало, насколько сильно он был потрясен прямо сейчас. «Да, его разум опустел прямо сейчас...» Все вокруг него, казалось, исчезло. Осталась лишь студентка номер два. Ее гладкая белая рука казалась такой знакомой, когда он схватил ее за руку. Несмотря на то, что его зрение было закрыто, Хао мог ясно ощущать близость. Ее прикосновение принесло с собой нежную, теплую духовную силу. Духовная сила Хао была похожа на пчелу, которая увидела цветущий цветок. Она мгновенно соединилась с ее духовной силой и превратилась в огромную реку, текущую через его тело. Она быстро завершила оборот, прежде чем войти в тело студентки номер два. В этот момент на их телах появился слой тусклого золотого света. Студентка номер два, понизив голос, сказала. Что ты хочешь сказать этим? Ты? Четвертая старшая сказала, что третий старший ее негодяй. Тогда ты. Мой дурак, ты слишком глупый. Ты такой дурак. Юйхау был ошеломлен. Да, вздымающаяся духовная сила, которая текла через его тело, являлась силой Хаудуна. Она являлась основой их совместных навыков слияния боевых духов. Кроме того, слияние боевых духов требовало проведения определенного процесса. «В этом мире существует лишь один человек, который может создать силу Хаудуна вместе с ним. В этом мире существует лишь один человек, чьи руки были ему настолько знакомы». Мгновенно бесчисленные воспоминания всплыли в голове Юйхао. «Ты?» «С дороги». «Хорошо». «Ты тоже из этого общежития. В связи с тем, что ты убрал эту комнату, я позволю тебе временно остаться со мной. Однако. У меня есть несколько правил, которые ты должен запомнить. Во-первых, ты не должен никогда сюда никого приводить. Во-вторых, тебе запрещено раздражать меня своим обнаженным телом. В-третьих, тебе запрещено храпеть, когда ты спишь ночью. В-четвертых, ты не должен меня беспокоить. И последнее, но не менее важное, ты будешь отвечать за чистоту в комнате, но тебе запрещено прикасаться к моему матрасу. Понятно? Почему я должен тебя слушать? «Если ты не будешь меня слушать, я тебя прогоню. Если ты мне не веришь, то вон, попробуй». «Так и сделаю. Идем». «Я еще не знаю твоего имени». «Прежде чем спрашивать имя другого человека, разве ты не должен сначала назвать свое?» «Я Ван Дун. «Я Юйхао». «Очень приятно. Я думаю, что твое имя скоро исчезнет из Академии Шрек. Идем, дурак». Ван Дун ответил. «Хотя ты не чувствуешь мою ауру, я почувствовал близость с твоей аурой, когда ты впервые поделился со мной своим духовным обнаружением. Моя аура не распространяется наружу, потому что в моем теле есть сила, сдерживающая ее внутри. Ты можешь почувствовать мою ауру, только став ближе ко мне. Ну и что, хочешь попробовать?» «Став ближе к тебе? А как мне это сделать?» — глупо спросил Юйхао. Вандун рявкнул. «Дурак!» Ты можешь просто обнять меня. Ейхау хмыкнул и сказал. Понятно. Ты мог просто сказать это прямо. Мы будем снимать нашу одежду? Нет! Вандун испугался. Ейхау засмеялся и сказал. Тогда давай. Ну, каково это? Неплохо. Это довольно комфортно. Дурак! Я делаю это, чтобы тебе было комфортно. Я сказал тебе ощутить ауру моего боевого духа э — Это, я забыл. Давай еще немного пообнимаемся, я постараюсь ощутить твою ауру. — Хейхао, проснись! — Что? Почему ты так близко ко мне? — Ты? — Вандун, а что ты тут делаешь? — Это еще спрашиваешь меня, почему ты спал в моей постели прошлой ночью? Э — -э, э Ты не можешь винить меня. Слушай, разве ты не спал тоже? «Чего ты хочешь?» «Обняться». Т -т «Ты, Йойхао. а я и не думал, что ты такой человек. Ты веришь, что я ударю тебя?» «О чем ты думаешь, дурак? Ты забыл, как нам удалось слить наших боевых духов. Теперь, когда наша духовная сила может сливаться, самый простой способ инициировать наше слияние боевых духов — это повторить то, что произошло вчера». «Ты не объяснил четко, прежде чем начать обнимать меня». «Ты специально пытаешься смутить меня?» «Кто же знал, что у тебя такой грязный ум, Вандун? Что могут сделать двое мужиков? Давай продолжим совершенствоваться после того, как закончим». «Это дикая местность. Мы ведь не уснем, как вчера?» «Нет, сейчас мы в другой ситуации. Почему ты так упрямо противишься, словно женщина? Позволь мне сделать это». Йейхау, вставай!» «Разве ты не сказал прошлым вечером, что мы не уснем, если обнимемся?» «Я... я говорил такое!» «Ты... я побью тебя изо всех сил!» «Ты... ты просто посмотри!» «На что мне смотреть?» «Это вызвано твоей сияющей богине бабочек?» «Нет, определенно нет. Хотя мой боевой дух золотой, он либо ярко-золотой, либо голубовато-золотой». Он никогда не имел такого тусклого золотого цвета. Этот цвет, кажется, напоминает твои духовные глаза. Давай посмотрим поближе. Эти сцены из прошлого вспыхивали в голове Юйхао. Он никогда не забывал свою первую встречу с этим гордым юношей с коротко-розово-голубыми волосами. Он не мог забыть, когда они впервые попытались активировать силу Хаудуна. Он не мог забыть навык слияния боевых духов, золотую дорогу посреди испепеляющего блеска. Он не мог забыть, как они сражались плечом к плечу в турнире духовных дуэлей передовых академий Континента. Он также не мог забыть облачение света, появившееся на турнирной арене во время финального раунда. «Он... он на самом деле... она... я... я такой дурак!» «Я действительно слишком глуп, я самый большой дурак на свете!» Он вспомнил, что Ван Дун никогда не купался в общественной ванной общежития, и он никогда не видел, как тот купается или переодевается. Он вспомнил, что это красивое лицо, казалось, не соответствовало внешности парня. Он вспомнил, как они делили одну кровать в ночь перед его уходом. Он вспомнил ту мягкость и нежность, когда они обнимались. Он вспомнил каждую сцену и каждую секунду, которую они провели вместе. Теперь, когда он думал об этом, казалось, что было так много намеков, слишком много. И все же, я такой дурак. Я понял правду лишь после того, как он взял меня за руку на свидание вслепую. В этом мире не существовало ванцу. Был лишь вандун, точнее, вандунер. Эр это приставка обозначения женщин, так что теперь Вандун будет женщиной у нас. Облачение света на самом деле являлось ее взрослой внешностью. Восхитительная красавица, которая впечаталась в сознание Юйхао, все это время являлась ей. Я, я такой дурак, дурак, которому нет спасения. Однако она все же дала мне шанс. Братская любовь? К черту братскую любовь! Похоже, я нашел романтические отношения, ради которых я готов пожертвовать всем. Никто не ожидал, что он будет думать о стольких вещах, когда они увидели его ошеломленный вид. Он многое понял благодаря тому, что их руки соприкоснулись. Руки Вандуна начали потеть. Но она также не знала, о чем он думал. На самом деле она была больше обеспокоена тем, что он не примет правду. Если это действительно будет так, все бы пошло на смарку. Даже она не знала, сможет ли он принять эту правду. — Юйхао, что с тобой? Давай сражаться! — крикнул Дайхуабинь, заставляя Юйхао прийти в себя. Его глаза снова наполнились красками, беспрецедентными красками. Он выглядел гораздо более решительным, пока держал гладкую маленькую руку девушки рядом с ним. Он не беспокоился о Дайхуабине. Вместо этого он повернулся и серьезно сказал Вандун. Я действительно был таким дураком, дураком, которого нет спасения. Тем не менее, я также упрямый и серьезный дурак. Если ты не хочешь этого дурака, этот дурак будет очень расстроен и будет мучиться всю жизнь. Если ты оставишь этого дурака себе, он будет защищать тебя всю жизнь. Слезы текли по ее лицу. Она приложила немало усилий и, наконец, использовала судьбу Бога Моря, чтобы раскрыть свой величайший секрет. Она была очень взволнована, застенчена, напугана и встревожена. Но в этот момент все эти эмоции исчезли, когда Юйхао признался ей. То, что осталось, было лишь сладостью в застенчивости, которую она испытывала ранее. «Он принял, он принял, что я девушка». На самом деле, Ван Дун и Юйхао оба знали, что в поведении мужчин и женщин были различия, хотя Юйхао не обнаружил ее идентичности. Кроме того, Ван Дун становилась все более женственной по ходу взросления. Хотя Юйхао не замечал этого, подсознательно у него все же возникали сомнения. Особенно после того, как они использовали облачение света, сомнения в этот момент Юйхао становились все сильнее и сильнее однако его внимание было отвлечено другими серьезными вопросами, и он не раскрыл этот секрет. Когда Юй Хау взялся за руки с Ван Дун, он почувствовал поток силы Хаудуна, между ними секрет был раскрыт. Последующее прозрение сделало все настолько логичным, ему несложно принять правду, он лишь соглашался со своими собственными чувствами. Конфликты, и сомнения, которые у него были в отношении Ван Дун, превратились в романтические отношения. Йхао, ты все еще не принял мой вызов!» Вуфен разозлилась, поняв, что Юйхао не заботился об остальных и признался в Дун. Это был не первый раз, когда Вуфен была шокирована сегодня. У нее была лишь одна причина прийти на судьбу Бога Моря сегодня. Она хотела посоревноваться с Юйхао. Когда Вуфен увидела, как нинь идет к Юйхао и говорит то, что сказала, Вуфен была поражена. Она не ожидала, что Нинтян выберет Юйхао. В тот момент ей был нанесен огромный удар, и она была еще сильнее эмоционально поражена, чем когда проиграла ему. Никто не заметил, насколько она была бледна в тот момент, и в ее глазах даже появилось выражение опустошенности. Лишь когда Юйхау тактично отверг Нинтян, Вуфен почувствовала, что силы, которые она потеряла, вернулись. В этот момент она стала винить его меньше. Он не выбрал Нинтян, это было хорошей новостью для нее. Однако это облегчение длилось недолго. Когда Вуфен нашла Сихуанюэ, она уже очнулась. Вдруг она задавалась вопросом, почему Нинтян выбрала его? Был ли он настолько выдающимся? На этом глава 217 подошла к концу. Если есть желание отблагодарить за озвучку, поддержать канал, можешь подписаться на Бусти за 50 рубликов в месяц, ссылка в описании. И в Телеграм подписывайся. Все там. До встречи в следующих главах.